Тереса давно могла вернуться в Поляницу и, не дождавшись нас, двинуться в неизвестном направлении на розыске. А вдруг бандиты, которые так упорно преследовали ее, обнаружили Тересу в Полянице? От них всего можно ждать. Я шла по берегу залива, километра за километром, а ни Люцины, ни отца не видать. Местность, да то ли сухая, становилась все более болотистой, тростник, густой и высокий, ограничивал видимость.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 Было что-то вроде мостков, да проломилось подо мной. В ручейке текла не вода, а скорее жидкая грязь. От мостков остались две доски. Вспомнив времена, когда мне приходилось по балкам не шире 10 сантиметров проходить над жидким бетоном, я без особого труда перебралась к Люцене. Доски скользкие и прогибаются. Не знаю, выдержат ли тебя. Какого черта ты вообще сюда полезла?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 Похоже, мы оказались на болоте с там заросшим тростником берегу речки, отделенном от материка паршивым ручейком, который тут ручейком нельзя назвать. Так, грязная лужа. Пройти через эту лужу можно было под тем жалким мосткам, которые проломились под Люциной. А хуже всего было то, что, выйдя на противоположную сторону кочки, мы увидели отца. Отец стоял на другой кочке, поменьше, держась одной рукой.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 Зато излишек их проявился при описании девицей визита бабы. Оказывается, баба приходила два раза. Один вчера, один сегодня. И очень злилась. Сначала злилась, потому что нас нет, а потом, потому что мы уехали в Щецен. «Куда?» – одновременно воскликнули мы с мамулей. А в Щецен безмятежно ответила девица и продолжала рассказ. Выяснилось, что упомянутая баба выглядела очень странно. На голове не платок, как положено, а прям-таки тряпка, да еще большие черные очки. В брюки одеты и красные туфли.